Люси. Утро, половина одиннадцатого. Все заняты своими делами. Сэм с Кэрри в его внушительном дискавери отправились в Кингсферри, в супермаркет. Однако, прежде чем выехать, им пришлось немного потрудиться. В сарае у Оскара Сэм нашел лопату и расчистил дорогу от парадной двери до ворот, а потом метлой смел снежный сугроб с автомобиля, и побрызгал антифризом ветровое стекло. Из дома вышла Кэрри, и они отправились за покупками, вооружившись нескончаемым списком, который долго составляли все вместе. На Кэри было теплое серое пальто и черная меховая шапка. Сэм тоже в пальто, темно-синим, наглухо застегнутым, элегантным. Выглядел чрезвычайно респектабельным, каковым, собственно говоря, он и был на самом деле. На фоне «Дискавери» они оба выглядели превосходным. Вывесив на мороз постиранное белье, Элфрида взяла Горацио и пошла с ним прогуляться на холм до запертой с затворенными ставнями гостиницы. Затем мимо почты домой. «Иначе», — сказала она, — «мышцы у Горацио атрофируются, и он не сможет вылезать из своей корзины». Оскар в гостиной у камина читал газету. Он вздохнул с явным облегчением, когда узнал, что ему не надо ехать за покупками. Люси, сидя за столом у себя в комнате, обдумывала план на сегодняшний день. Утром она должна купить рождественские подарки. Маме и бабушке она уже все подарила перед отъездом из Лондона. Но ей предстояло сделать еще множество всяких покупок. Это было нетрудно. Располагая деньгами, которые ей выдали на каникулы, она не могла не скупиться. Элфрида, Оскар, Кэрри, а теперь еще и Сэм, и миссис Снит, и Рори. И, видимо, Клодек тоже, иначе получится неловко. Больше Люси никого не могла припомнить. Она достала рюкзак, сунула туда список, проверила, на месте ли туго набитый кошелек, надела куртку, ботинки и спустилась вниз. По пути заглянула в гостиную. «Оскар!» «Да, дружочек!» «Я иду за покупками!» хорошо когда элфреда вернется скажете ей да конечно попрощавшись с оскаром люси спустилась по лестнице рождество было уже на носу за завтраком все обсудили и решили что торжественная трапеза состоится вечером как и полагается у взрослых в лондоне рождество всегда было сугубо домашним праздником и главное торжество приходилось на обед. А вечеринка — совсем другое дело. Вечеринка — это нечто такое, что предвкушаешь весь день. И Люси могла бы надеть свою новую черную мини-юбку и белый свитер. Проходя через холл, она остановилась и, повинуясь внезапному побуждению, отворила дверь в заброшенную необитаемую столовую. Комната была темная, мрачная и крайне нуждалась в генеральной уборке но воображению Люси она предстала залитой светом свечей и пылающего в камине огня, со столом, ломящимся под тяжестью изысканных явств, засахаренных фруктов, пудингов пламени коньяка, бокалов вина, ярких конфет-хлопушек и серебряных блюд с орехами и шоколадом. Мысль воплотилась в образы, но не было времени додумать ее до конца. И Люси, затворив двери столовой, вышла из дома прямо в холодное свежее утро, полное слепящего снежного блеска. Поперек улицы стоял большой грузовик с выдвигающейся лестницей, и двое дюжих парней развешивали гирлянды китайских фонариков на голые ветки деревьев, растущих за церковной оградой. Люси решила вначале обойти небольшие лавочки. Здесь уже чувствовался праздничный дух, на окнах напылен искусственный снег, Витрина украшена красными шелковыми бантами и пластмассовым астролистом. Цепная пила, выставленная в скобиной лавке, перевита парчевой лентой и снабжена табличкой «Отличный рождественский подарок». Интересно, подумала Люси, кто польстится на цепную пилу. Она зашла в магазин трикотажа, заваленный разнообразными пуловерами, кардиганами, шотландскими беретами, носками, перчатками. На груди многих свитеров вывязаны цветы чертополоха. Языческий рисунок, будто порожденный фантазией какого-нибудь сумасшедшего перуанца. В конце концов Люси откопала красный кашемировый шарф, очень тонкий и длинный, обмотанный вокруг стройной шеи Кэрри. Он будет выглядеть необычайно эффектно. И ей будет в нем очень уютно. Затем пришла очередь к книжной лавки. Ее держал мистер Ратли. Люси уже встречалась с ним в доме у Кеннеди. Он поздоровался с ней, как со старой знакомой, и оказал ей неоценимую помощь. Полистав и просмотрев несколько книг, Люси обсудила их с мистером Ратли и, вопреки первоначальному намерению, выбрала в подарок Оскару большой альбом со множеством крупных во всю страницу цветных фотографий, старинных шотландских сельских домов, замков и садов. Люси надеялась, что Оскару книга понравится. «Если же нет, — сказал мистер Ратли, — ее можно будет обменять, но Люси была уверена, что Оскару и в голову не придет подобная мысль. Он скорее умрет, чем кого-либо обидит». «Для Сэма, — по совету мистера Ратли, — Люси выбрала карту Кригана и его окрестностей, включая бакли, составленную артиллерийской топографической службой. Немного скучноватая, но, с другой стороны, крайне полезная вещь для человека, который собирается в этих краях поселиться. Карта оказалась довольно дорогой, поэтому Лиси купила еще только несколько открыток, нарядную в ветках астролиста, оберточную бумагу и блестящую тесьму. Мистер Ратли сложил все это в сумку и получил деньги. Надеюсь, Люси, мы снова увидимся с вами, со всеми, на Рождество. Да, конечно. Благодарю вас. Всего хорошего. Теперь в аптеку. Тут много времени не понадобится. Лавандовое мыло для миссис Снит, а для Клодек маленькие нарядные заколки в косичке. С Рори пришлось поломать голову, ведь Люси не имела ни малейшего представления о том, что могло бы ему понравиться. Будь у нее брат или хотя бы мальчик, с которым она дружила, выбор бы упростился. Внезапно Люси увидела большую бутылку пены для ванны «Бадидас». Такой пеной всегда пользовался отец в те благословенные времена, когда Люси была маленькой девочкой, и родители еще не помышляли о разводе. Отец подолгу лежал в ванне, и пар, благоухающий каштановым маслом, разносился чуть ли не по всему дому. Может быть, Рори тоже нравится лежать в душистой ванне после целого дня работы в гольф-клубе. Поколебавшись одну минуту-другую и не придумав ничего более удачного, Люси купила бади Самым трудным оказалось выбрать подарок для Элфреды. Чем можно хоть немного отблагодарить ее за радость и искреннее расположение, с которым она приняла их с Кэрри? В аптеке не оказалось ничего, что вдохновило бы Люси, и она пошла дальше по улице, мимо овощного и фруктового магазина Артура Снида. Потом, под влиянием внезапно мелькнувшей мысли, вернулась и вошла в лавку. Дверь со скрипом затворилась за ней. «Мистер Снид, добро пожаловать! Я Люси Уэсли, я живу в усадьбе, с миссис Снид мы друзья. Да-да, она мне о вас говорила». «Если я закажу цветы для Элфриды, смогли бы вы доставить их в канун Рождества?» Мистер Снит с сомнением пожевал губами. «Да ведь это же будет воскресенье, доченька!» «Ну, тогда в субботу...» «На самом деле, в субботу даже лучше. У нас будет небольшая вечеринка». «Деточка, из-за этого снегопада трудно загадывать, ведь обычный товар поступает ко мне из Инвернеса, а теперь...» «Оттуда не доберешься!» «Что бы вы хотели? Хризантемы? Гвоздики?» «Вообще-то ни то, ни другое», — поморщилась Люси. «У меня там припрятаны белые лилии. Их доставили вчера, когда дороги еще были открыты. Но они дороговаты. Белые лилии? Славные крепенькие бутоны. Они у меня стоят на комоде. Как раз через день-другой начнут распускаться. Можно посмотреть?» Да. Он вышел в заднюю комнату и вернулся, неся один длинный стебель с туго завернутыми овальными бутонами кремового цвета. Точно такие же покупает бабушка у цветочницы на углу фулами. Они могут стоять чуть ли не две недели. «Сколько их у вас?» «Дюжина, но, говорю, они дорогие, 18 фунтов. Зато как замечательно они будут выглядеть в гостиной. Раскрываются медленно-медленно» выбрасывая бледно-розовые лепестки и наполняя весь дом пьянящим благоуханием. Я беру шесть штук, деньги заплачу прямо сейчас, но не могли бы вы пока подержать их у себя, а доставить в субботу? Ну, конечно, и вот что. Я заверну их в специальную бумагу и прикреплю большой розовый бант. Знаете, у меня есть открытка, купила в книжной лавке. Я ее подпишу, и, если можно... Положите ее, пожалуйста, в цветы. Исполню в точности. Он дал Люси ручку, и она написала «Счастливого Рождества, Элфрида, с любовью от Люси». Вложила открытку в конверт, написала на нем «Элфриде Фипс» и протянула его мистеру Сниду. Потом отдала ему 18 фунтов. Куча денег, но цветы того стоят. Мистер Снид... Звякнул кассовым автоматом. «Если вам понадобится Амела, скажите. Она нарасхват. Но у меня есть несколько веток. Под Амелой целуются влюбленные». «Я подумаю», — осторожно сказала Люси. Она попрощалась и направилась к дому, нагруженная покупками и охваченная предвкушением праздника. «Сейчас она придет» сразу поднимется к себе в комнату, закроет камин и упакует подарки в красивую бумагу. Потом перевяжет блестящей тесьмой и спрячет в самый нижний ящик комода. Проходя по площади, она увидела припаркованный у дома старый автомобиль «Универсал» с открытым багажником, но не придала этому значения. В Кригане все паркуют свои автомобили, где придется. Однако, толкнув дверь и войдя в дом, Она услышала доносящиеся из кухни голоса. Заглянув туда, она увидела Элфреду, помешивающую что-то в кастрюле на плите, и Рори Кеннеди. На кухонном столе стоял телевизор, рядом небольшая черная пластмассовая тумба на колесах. Когда нагруженная покупками Люси появилась в дверях, они оборвали разговор и заулыбались. Рори сказал «Привет». На нем была серая пушистая куртка и резиновые сапоги. И он выглядел совсем как взрослый. Люси никак не ожидала увидеть его и не сразу нашлась, что сказать. Но в то же время ужасно обрадовалась. «Привет. А я думала, ты придешь позже к чаю. Думала, ты работаешь. В такую погоду в гольф-клубе особо делать нечего. Хозяин отпустил нас по домам». Я взял папин автомобиль и привез телевизор. Люси посмотрела на телевизор. Ей показалось, что он даже более современный, чем тот, что у нее в Лондоне. Я думала, он старенький, а оказывается, совсем наоборот. А я как раз купил себе побольше. На всякий случай тумбу под телевизор тоже захватил. Вдруг тебе не на что поставить. Элфреда передвинула кастрюлю с огня на металлическую подставку. «Вот забавно получится. Все соберутся в мансарде и уставятся в телевизор», — сказала она. «Люси, может, проводишь Рори в свою комнату?» «Четыре лестничных пролета», — сказала Люси. Он засмеялся. «Думаю, справлюсь». Люси пошла впереди, таща за собой сумки с покупками. «Ходила по магазинам?» — спросил Рори, поднимаясь следом за ней. «Только он так может», — подумала Люси. Несет наверх такую тяжесть, разговаривает и даже не задыхается. Да, рождественские подарки не успела купить в Лондоне. Они подошли к двери в комнату Люси. Она вошла и бросила сумки на кровать. Рори вошел за ней и аккуратно опустил телевизор на пол. Выпрямившись, он обвел комнату оценивающим взглядом. «А здесь не жарко?» «И как просторно! У тебя всегда такой порядок?» «Вроде бы, — небрежно бросила Люси, — ей не хотелось, чтобы он считал ее занудой. У Клодек в комнате постоянная свалка. Мама все время только и делает, что заставляет ее убирать вещи на место. Сбегаю вниз, принесу тумбу, и мы установим телевизор. Когда он вышел и побежал вниз по лестнице...» Люси быстро засунула сумки в пустой нижний ящик комода и плотно его задвинула. Неловко, если он догадается об Адидасе. Через минуту он вернулся с тумбой, они нашли электрическую розетку, Рори установил телевизор, воткнул вилку, нажал кнопку включения и настроил комнатную антенну. Картинка перестала мелькать, и появилось четкое изображение. «Здорово!» — восхищенно сказала Люси. «Могу сделать еще лучше». Рори сидел на коврике, скрестив ноги, поглощенный своим занятием. Нажимал кнопки, переключал каналы. Детский комикс, потом старый черно белый фильм. А вот дама показывает, как сделать рождественскую открытку, украшенную аппликациями из каталога семян. Рори... Еще чуть-чуть повернув антенну, отрегулировал звук. Люси тоже примостилась на ковре возле Рори, и в завершении бантик из красивой ленты. Вот так. Думаю, вы согласитесь, что любой будет счастлив получить такую открытку. «Нет уж спасибо», — сказал Рори и нажал другую кнопку. Диктор, явно шотландец, сообщал о погоде, которая в ближайшие дни не будет благоприятствовать прогулкам по холмам. «Хочешь, оставлю его включенным?» — сказал Рори. «Нет, теперь я знаю, как с ним обращаться». Рори выключил телевизор. «Только не трогай антенну. По-моему, я выжил из нее все, что можно». «Здорово, что ты дал мне свой телевизор и еще сам принес его сюда». «Пустяки, не о чем говорить». Он снова восхищенно огляделся. «Знаешь...» Эти вещи помогала покупать моя мама. Классно, правда? Она страшно любит ездить на рынок в Бакли и всегда привозит кучу барахла. То старинную льняную наволочку, то китайскую безделушку. В общем, что-то совершенно бесполезное. У нас весь дом забит хламом, но всегда приходится место для чего-то новенького. А в Лондоне у тебя такая же комната? Нет, гораздо меньше. И из окна никакого вида. Но, в общем, уютная. По крайней мере, не приходится ни с кем ее делить. У меня там и книги, и компьютер, и все мои вещи. Интересно, а как это жить в Лондоне? Обыкновенно. Да, должно быть здорово. Музеи, выставки, концерты, театры. Я там был один раз. Папа взял меня с собой. На конференцию мы жили в гостинице. И каждый вечер ходили в театр. Было жарко. Мы обедали и ужинали в кафе. Столики стояли прямо на тротуаре. Мы сидели и смотрели, а мимо нас прогуливались голубые и всякие чудики. Класс. Интереснее, чем в Кригане. Но жить там постоянно совсем другое дело. Да, наверное. Хорошо, если у тебя есть дом с садом. Когда я была маленькая, у нас в Кенсингтоне был такой. И совсем не чувствовалось, что живешь в большом городе, потому что кругом были деревья, трава, цветы. Но потом родители развелись, и теперь мы живем в квартире, я, мама и бабушка. Дом стоит недалеко от реки, из балкона хороший вид, но некуда выйти, полежать на травке с книгой. У моей подруги Эммы, мы с ней вместе учимся в школе, собственный дом, и иногда мы устраиваем пикники у них в саду. Люси не могла придумать, о чем бы еще рассказать, и ужасно боялась, что Рори будет скучно ее слушать. «Скажи, а ты тоскуешь по дому?» — спросил он. Люси с удивлением посмотрела на него. «По дому?» «Ну да, по маме, по своим вещам и вообще по всему дому. Склодек просто беда, не соглашается уехать даже на день, ревет как маленькая». «Ну нет», — сказала Люси, и сама удивилась, как жестко прозвучал ее голос. Нет, я совсем не тоскую. Даже не думаю о возвращении в Лондон. Просто выбросила его из головы. Но ты не понимаешь. Там все по-другому. Не так, как здесь, или как у тебя в доме, где много людей и куда приходят твои друзья. И у нас бабушкина квартира, и она не любит, чтобы приходили мои подруги. Говорит, что у нее от этого начинается головная боль. Иногда ко мне приходит Эмма, но бабушка не очень-то ее любит. Мы с Эммой почти все время сидим у меня в комнате. Однажды она пришла, когда ни мамы, ни бабушки дома не было, и мы полдня провели в ванной, мыли волосы, душились, красили ногти на ногах в серебряный цвет. Когда я прихожу к Эмме, мы можем делать что угодно. Ее мама почти никогда не бывает дома, она работает, редактирует журнал а помощница по хозяйству у них прикольная, позволяет нам стряпать, и мы с Эммой готовим жуткие пудинги. Люси помолчала, чтобы Рори мог ответить на этот поток откровений, но он ничего не сказал. Тогда она снова заговорила, «Теперь у вас все по-другому. Вы делаете, что хотите, а если нечего делать, можете выйти погулять, купить что-нибудь, пойти на берег, смотреть новые места, Уходить днем или вечером, и никто вам слова не скажет. Здесь все так ласково со мной, называют деточкой, утенком, и вместе с тем относятся ко мне как к взрослой. Будто я самостоятельная личность, а не ребенок. Бабушка и мама называют меня Люси, и никаких деточек и утят. Но я не чувствую себя настоящим человеком. Мне уже 14 лет, а что я делаю? Только в школу хожу. Вот если бы у меня был брат или сестра, лучше, конечно, брат потому что, когда все время общаешься только с женщинами, ужасно тупеешь. Вечно они болтают о какой-то ерунде, о тряпках, о ресторанах, друг о друге. А в какую школу ты ходишь? Она называется Стенбрук, недалеко от дома. Я езжу на метро, всего две остановки. Вообще школа мне нравится, и учителя, и директор, и Эмма там со мной. Мы ходим на концерты, на выставки, в бассейн. Играем в парке, Но кругом одни девочки. Иногда я думаю, хорошо бы перейти в другую обыкновенную школу. По крайней мере, познакомишься с разными людьми. А что твой отец? Понимаешь, я не часто его вижу. Маме не нравится, что мы встречаемся. У него другая жена, и она тоже не хочет, чтобы я крутилась поблизости. У меня есть дедушка, его зовут Джеффри Саттон. Это отец Кэрри. Но он живет в Корнуоле, и у него молодая жена и двое маленьких детей. Ты хотела бы поехать к ним? Да, но бабушка злится на него. Она его не простила, и даже имени его старается не упоминать. Когда-нибудь я наберусь храбрости и скажу, что хочу к нему съездить. Но надо подождать, пока стану немного старше. А, по-моему, ты не должна ждать. Надо решиться прямо сейчас». «Наверное, у меня духу не хватит», — горестно сказала Люси. «Я терпеть не могу, скандалить и отстаивать свои права. Однажды я уже ссорилась с мамой и бабушкой, хотела проколоть уши. В школе все уже прокололи, а они мне не разрешили. Это такой пустяк!» Но крик стоял несколько дней, я не могла этого вынести и просто сдалась. Я в таких вещах проявляю ужасную слабость. «Слушай!» «По-моему, тебе очень пойдет проколоть уши», — сказал Рори. «Будешь носить золотые сережки», — он усмехнулся, как я. «Только не одну, я бы две носила». «А давай провернем это здесь». «В Кингсфере есть ювелир. Мама умрет». «Твоя мама в Америке. Откуда ты знаешь?» «Элфрида сказала моей маме, а мама мне». «У нее там бойфренд. Зовут Рэндалл Фишер». Сейчас они во Флориде. Она помчалась туда на Рождество. И поэтому мы с Кэрри приехали сюда. Меня тоже звали во Флориду, но я не захотела. Я бы просто путалась у них под ногами. К тому же, добавила Люси, он мне не очень-то нравится. И на это Рори тоже ничего не сказал. Как хорошо он умеет слушать, подумала Люси. Интересно, это у него от природы, или, может быть, отец объяснил ему, как важно иногда просто помолчать? Люси помнила тот день в Лондоне, когда Кэрри так неожиданно появилась у них. Именно в тот момент, когда Люси до крайности необходимо было кому-то излить душу. Она всегда думала, что может поговорить с Кэрри и все-все ей рассказать. Но Кэрри вернулась из Австрии другая, не такая, как прежде, совсем не расположенная к откровенным разговорам. Углубленная в себя, что ли? Будто часть ее души осталась где-то там. А Рори Кеннеди не такой, никуда не торопится, слушает внимательно и все понимает. Чувство благодарности переполняло Люси. «Извини», — сказала она, — «я не хотела всего этого рассказывать. Просто здесь все так здорово. И Элфрида, и Оскар, и так много ребят моего возраста, и вечеринки, и танцы. И я так жду Рождества, ведь мы будем по-настоящему веселиться». Это ж не то, что сидеть дома с мамой и бабушкой и есть жареного фазана или идти в скучный ресторан, потому что они даже не удосужатся что-нибудь приготовить. А здесь снег, и ваша церковь, и китайские фонарики. Ее голос упал почти до шепота, она умолкла. Что еще можно сказать? Она представила себе их квартиру в Лондоне, потом вытолкнула этот образ в дальний угол своего сознания и с силой... Захлопнула воображаемую дверь. Не стоит вспоминать, не стоит думать о том, что надо туда возвращаться. Не стоит отравлять эту минуту, этот час, этот день, это время. Рори наблюдал за ней. Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Хочешь, пойдем после обеда кататься на санках?» — сказал он. «Правда? А что? Позвоню ребятам и пойдем». Рядом с полем для гольфа есть классные горки. Рори взглянул на часы. Почти двенадцать. Надо идти пораньше, засветло. Давай зайдем ко мне, мама даст нам поесть, и ребята подойдут. Но у меня нет санок, сказала Люси. У нас в гараже найдутся, всем хватит. Он поднялся на ноги. Идем. А твоя мама? Она не против. У нас всегда столько еды, что можно роту накормить. Рори наклонился, взял Люси за руку и помог ей встать. Не беспокойся, — сказал он, — хватит придумывать себе трудности. А разве сейчас я их придумываю? Уже нет.